До прилета Марлока оставалось еще с полчаса, и Сворок, подумав, сотворил добрую чарку Келимаса и ломоть вяленой кабанятины, каковы немедленно и употребил, благо никто ему этого не запрещал. Он, строго говоря, всего-навсего пребывал с дружественным визитом у коллег по ремеслу, и никакая дисциплина его в данном случае не обязывала. Благо с документами он ознакомился вдумчиво. Он как раз отправил в небытие пустую чарку, поборов соблазн заменить ее второй полной, и доживал к когда мелодично закурлыкал один из его портсигаров — секретный канал, уже интересно — с моментально возникшего экрана на него глянул старый добрый знакомый лорд Тигернах, вот уже три года официально возглавлявший Мистериор. Собственно, он и до того лет пять был неофициальным главой поскольку глава официальный достиг возраста когда порой вся медицина ларов не способна спасти от дряхлости и некоторого распада личности в просторечии старческого маразма. Однако Мистериор был единственным имперским учреждением, где глава занимал свой пост пожизненно, наподобие императора. На его лице не читалось ни малейшей тревоги, он выглядел совершенно спокойным, румяной, совершенно седой, умный. Впрочем, дураков среди магов, что на земле, что здесь как-то не отмечено. «Рад вас видеть в добром здравии, лорд Сварог», — сказал он совершенно буднично. «Не найдется ли у вас минутки в ближайшее время посетить нашу скромную обитель?» И продолжал довольно напористо. «Это было бы крайне желательно. Нам нужно поговорить». Прикинув кое-что, Сварог сказал, «Разве что часа через два вас устроит, мэтр?» «О, вполне». «У меня будет к вам еще одна маленькая просьба. Пожалуйста, войдите в здание не через парадный вход, как обычно, а через боковую дверь. Обойдите, Манур, справа, и вы сразу ее увидите. Она там одна такая». «Как вам будет угодно», — сказал Сварог. Мэтр Тигернах смотрел лукаво, улыбался загадочно. «Лорд Сварог, когда вы войдете, кое-что произойдет». Отнеситесь к этому спокойно. Это никоим образом не злоумышление против вас или кого бы то ни было. Всего-навсего наглядная иллюстрация одного нехитрого философского тезиса, заведенная еще моим предшественником. Я вам сразу же все объясню. «Хорошо, я так и сделаю», — сказал Сварог. «Вот и прекрасно, буду вас ждать». И он исчез с экрана, оставив Сварога крайне заинтригованным. «Что это за таинственная наглядная иллюстрация?» и почему мэтр с ним связывался по секретному каналу, полностью защищенному от любой прослушки. Сварок бывал в Мистериоре не раз, совершенно открытый, и всегда предварительно он ли с Тигернахом, Тигернах ли с ним, но оба связывались между собой по абсолютно открытому каналу, доступному всем и каждому, включая малых детишек, ну, если только они уже умели пользоваться связью. Впервые объявились такие вот тайны Мадридского двора, да еще боковая дверь, о существовании которой он и не подозревал прежде, он всегда входил с парадного, никогда не обходил здание снаружи. Положительно, речь шла не о чем-то обыденном. Вскоре появился Марлок, с первого взгляда видно, пребывавший в прекраснейшем расположении дух, оживленный, с улыбкой во весь рот, зорко покосился на закрытые папки, сдвинутые с ворогом на угол стола. — Вы закончили с делами? — Совершенно! — сказал Сварок. — Вот уже с полчаса бездельничаю, жду вас. — В таком случае вы ничего не имеете против этого крохотного застолья? — Совершенно ничего! — сказал Сварок. — С большим энтузиазмом отнесусь, если только мы не нарушим никаких здешних правил хорошего тона. — Никаких! — заверил Марлук. Это штатным сотрудникам всего ведомства вменена непременная трезвость на рабочем месте, а мы с вами посторонние, мало того, не маленькие начальники, да и комнаты это из категории гостевых, где людям нашего ранга, необремененным делами, опять-таки, дозволено. Знаете, я не стал, тем более ради такого случая пускать вход в ход стандартную магию. К чему нам пить и есть стандартные образцы? Он снял с плеча объемистую кожаную сумку на манер каталаунских охотничьих дашей, выставил на стол бутылку из темного стекла с нарочито-скромной этикеткой, даже не этикеткой, а красной синей полосочкой, без всяких рисунков или надписей. Вид этой бутыли сразу вернул ворогу хорошее настроение. Келима солидной выдержки, происхождением с острова Ройре, не нуждавшийся в красочных этикетках и ярких надписях, если применять меры, покинутые ворогом земли, даже по более литровочке. Расставляя большие прозрачные коробки с разнообразными закусками, блюдцы и чарки, раскладывая ножи и вилки, профессор приговаривал «Слово чести! Я вам несказанно благодарен, лорд Сварог, и за содействие в научном поиске, и за позволение осмотреть Винтердран». «Пустяки», — сказал Сварог, — «мне это ничего не стоило». А для науки, возможно, будет польза. У меня самого так толком и не дошли руки до заводей. Он чуть помрачнел, вспомнив две, до которых руки все же дошли однажды, особенно вторую, которую век бы не помнить. Это действительно ровным счетом ничего ему не стоило. Он просто-напросто позволил научной группе Марлока посетить одну из заводей, числившуюся в каталоге под номером «11» предварительно обследовав ее с помощью сотни золотых шмелей и убедившись в отсутствии опасности как в лице каких-нибудь чудовищ, так и зловредной магии. Небольшенькая такая заводь, размером с княжества рут, и, в общем, довольно скучная. Крохотная державочка на уровне развития того же рута. Леса с живностью, крайне похожие на обычных оленей, белок, птиц и бурундуков. Хищники, правда, имелись, но наподобие волков. Правда, в закатной части заводи, по тамошним меркам в жуткой глухомане, в лесу обнаружилось озеро, в коем обитали крайне интересные, ни на что знакомые, непохожие создания, которые это профессора и заинтересовали. Можно сказать, скучная провинция. Даже золотые шмели вернулись гораздо раньше расчетного времени, гораздо раньше. Все было организовано отлично, у границы профессора и его людей Трех ученых и двух прихваченных на всякий случай спецназовцев девятого стола встретил и доставил в замок Мяус, а в заводь их отправил мэтр Лагефель, явно обрадовавшийся, что подвернулось хоть какое-то дело. Он, правда, сварок не собирался доводить гостеприимство до полного абсурда. По замку гостей Мяус провел заранее продуманным маршрутом, создававшим впечатление одного единственного глухого коридора — Все выходившие в этот коридор боковые проходы были заперты силовыми полями, замаскированными под безобидные стены гобелены и портьеры. В другом месте гости без труда раскусили бы эту хитрость. Но в Хельстаде эти их способности не действовали, как любые способности ларов, направленные вовне. Марлок привычно наполнил вместительные чарки Я бы предложил выпить за первый в нашей истории визит ученых в заводь. Еще раз благодарю вас, лорд Сварог. Пустяки, — повторил Сварог. — И что же, есть какие-то интересные результаты? Что там с этими озерными тварюшками? — Крайне любопытные тварюшки, крайне, — сказал Марлок, — но дело не в них. Мы сделали гораздо более интересное и значимое открытие, из-за которого я буду просить вас... «Если надо на коленях, разрешение послать туда гораздо большую группу с аппаратурой!» Сварок энергично поднял ладонь. «Ну что вы правы, профессор? Какие колени? Хоть половину технеона туда отправляйте. А что за открытие?» Марлок поднял на него глаза, пылавшие жарким пламенем научного познания. «Лорд Сварок, в этой заводе время течет иначе, в пятнадцать раз быстрее, чем во внешнем мире!» «Никогда прежде в нашем мире ничего подобного не наблюдалось». «Действительно интересно», — сказал Сворок искренне, «и подумал, что в самом скором времени следует заняться заводями всерьез. Благо, от него самого не потребуется ни усилий, ну, разве что придется потратить часок недолгого времени». Всего-то навсего после соответствующего инструктажа запустить во все, без исключения заводи, включая и ту, где был замок безумного зодчего, эскадрильи золотых шмелей, но уж дальше они справятся сами. Поскольку, как наконец-то официально объявила геральдическая коллегия, без малейших к тому усилий сварога, заводи принадлежат юрисдикции страны, на территории которой находятся, равно как и порталы, наподобие того, из коего однажды нагрянули, Очаровательные пиратки царицы Грайны, следует, наконец, разобраться и с этим своим хозяйством, изучить его скрупулезно, как он в свое время поступил с Хельстадом, правда, как впоследствии оказалось, при ревизии упустил из виду и пещеру Латана, и обитателей Гундимитингри. Учитывая иные события, в каких-то из заводей может вполне таиться, если не угроза, то некая опасность для внешнего мира. Иногда они серьезные, если вспомнить девчонок Грайны, а иногда не исключено серьезные крайне, вспоминая безумного Зодчего. То, что безумный Зодчи совершенно не стремился, казенно выражаясь, к экспансии во внешний мир, дело не меняет. Зодчи все равно оставался крайне мерзким созданием, просто не имевшим права на существование. «И как же вы это обнаружили?» — с любопытством спросил он. — У вас ведь не было нужной аппаратуры, насколько я помню. — Ну, только та, что нужна была для изучения озерных тварюшек. — А никакой аппаратуры не понадобилось, — сказал Марлок. — Все открылось крайне прозаически. Мы рассчитывали пробыть в заводе трое суток и равнехонько по истечении этого срока вернулись. Ваш мэтр Логефель был несколько встревожен и спросил, не случилось ли чего-то серьезного. — Крюж мы вернулись так быстро! — Я удивился до крайности, почему быстро. Мы отработали трое суток, как и было намечено. Тогда Лагефель стал клясться и божиться, что в Хельстаде прошло всего пять часов, что мы вернулись в 15 раз быстрее, чем собирались. Ну, Какое-то время у нас шла вялая перепалка. Я не верил, а он клялся, что все так и обстоит. В конце концов, я подумал, о какой ему толк и какая польза нас обманывать. И распорядился провести нехитрый эксперимент. Отправил с Логифелем четырех своих людей, а сам в сопровождении одного из ученых вернулся в завод и провел там ровно квадранс. Ну, мы немного прошлись по лесу, чтобы не видеть двери. И мы, и оставшиеся, тщательно засекали время. По нашим часам мы пробовали там квадранс. По часам оставшихся прошла минута, в 15 раз меньше. Тут уж никаких сомнений не оставалось, время там, и в самом деле течет в 15 раз быстрее. «Интересно, задумчиво», — повторил Сварог, — «вот только решительно не представляю, к чему это открытие применить». «То есть как?» — форменным образом взметнулся в кресле Марлук. «Впервые в истории мы сталкиваемся с разным течением времени в двух точках пространства. Это приведет...» — его глаза пылали своеобразным фанатизмом. «Я даже предсказать не могу, к чему это приведет, но не сомневаюсь. Результаты, вполне возможно, будут прямо-таки эпохальными». «Гигантский прорыв в науке! Вполне возможно, это позволит даже сдвинуть с места давным-давно упершийся в тупик проект «Алмазная стрела». Занимавшаяся им группа уже несколько лет как распущена, но нетрудно собрать ее вновь. А вся аппаратура хранится в лабораториях. Я туда отправлю аппаратуру, которая пригодна для данного случая». Он чуточку помрачнел и сказал уже без прежней экспрессии, «Конечно, если вы разрешите». Вы ведь полновластный хозяин не только Хельстада, но и Заводей. Конечно же, разрешу, сказал сворог. Грешно в таком вот случае вставать на пути науки. Мне и самому чертовски интересно, что из этого получится. Обрадованный Марлок наполнил чарки, жахнул свой без и чоканье и, разрумянившись, принялся описывать сворогу все, что намерен в ближайшее время предпринять. Сварог понимал лишь одно слово из десятков двух, но вежливости ради притворялся, что слушает внимательно. Однако мыслями был далеко. Мысли двинулись совершенно в ином направлении. Конечно, интереснее некуда, время течет по-разному в двух точках пространства. Но сейчас гораздо больше волнуют другие заботы. Даже не заботы, а нешуточная угроза сложившемуся и за облаками, и на земле в последние годы новому порядку вещей, всем будущим планам, не исключено и жизням его с канцлером, и не только их одних, не исключено и жизни Яны, выждав в горячих излияниях Марлока паузу, вызванную тем, что раскрасневшийся, как подросток, перед первым жизненным свиданием с девочкой махнул еще чарку и запихнул в рот немаленькую трубочку ветчины, начиненной белыми грибами с приправами, Сварог сказал дипломатическим тоном. «Это все, конечно, крайне увлекательно, профессор. Но, признаюсь, по совести меня гораздо больше волнует сейчас совсем другое. Агора. Этот заговор. Уж вам-то канцлер не мог не рассказать о нем». Марлок уставился на него взглядом человека, внезапно вырванного из глубокого и крайне увлекательного сна. «Что?» «Ах да, Агора, заговор. Конечно, канцлер мне говорил и давал читать всякие бумаги. Он досадливо поморщился. Я все понимаю. Заговор такого размаха — это печально. Но я уверен, что вы с канцлером справитесь. Вы и не с таким справлялись. Я со своей стороны... А что я могу сделать, собственно? Я совершенно не умею подавлять заговоры, так что в данном случае для вас полностью бесполезен. Канцлер попросил у меня кое-какую аппаратуру... Мы в технионе ее изготовили в кратчайшие сроки. Еще я употребил все свое влияние, чтобы не только в моей золотой сотне, но и в четырех других на агору были выбраны люди, которые, безусловно, выступят на вашей стороне. Решительно не представляю, чем я еще могу быть полезен, а вот изучение времени!» И он вновь стал сыпать научные абракадаброй высшего класса. Сначала сварог даже рассердился на него чуточку, но потом остыл и подумал, что упрекать профессора не в чем. Он ученый чистейшей воды, не спецслужбист и не политик, а потому и не способен в должной степени осознать размах угрозы. И в противодействии ей совершенно бесполезен. А потому похож сейчас на малого ребенка, привыкшего, что есть большой и сильный папа, способный защитить от всего на свете, справиться со всем на свете. Несомненно, точно так же рассуждают и еще многие умные, дельные, Ну, Не имеющие ни малейшего отношения к играм спецслужб и закулисным придворным интригам люди, если они попадут на огору, конечно, будут на стороне Сварога. Но даже если узнают о заговоре, станут рассуждать в точности, как Марлок сейчас. Сварог и канцлер вытащат из любой опасности. Они уже не раз это умение демонстрировали. И грех их упрекать за такой образ мыслей. Сварог на их месте рассуждал бы точно так же. Одним словом, все обстоит, как в одном из его любимых в юности фантастических романов. Экипаж, угодившего в безвыходное положение космического корабля, все же не падает духом. Во всем полагаясь на своего капитана, Алексей столько раз вытаскивал из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. А может быть, Алексей все-таки вытащит?